Глава 61. Возвышение Германии в Европе. Мы говорили уже о том, как после потрясений французской революции и наполеоновской авантюры в Европе снова на время установился непрочный мир. И в несколько модернизированном виде опять возобновились политические отношения, существовавшие за 50 лет до того. До середины столетия новые способы обработки стали, железные дороги и пароходы не вызвали еще никаких заметных политических последствий. Но росло социальное напряжение, порожденное развитием городской промышленности. Франция оставалась явно беспокойной страной. За революцией 1830 года последовала революция 1848 года. Затем Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта, стал сперва президентом, а затем в 1852 году императором. Он принялся перестраивать Париж из живописного, хотя и неблагоустроенного города 17-го столетия превратил его в обширный латинизированный мраморный город, который мы видим теперь. Он принялся перестраивать Францию и сделал из нее внешне блестящую модернизированную империю. Он проявил наклонность воскресить то соперничество великих держав, которое в течение XVII и XVIII веков заставляло Европу заниматься пустыми войнами. Теперь русский царь Николай I 1825-1856 год Начал также проявлять воинственные наклонности и стал теснить на юге Турецкую империю, имея в виду получить Константинополь. С наступлением нового столетия в Европе разразился ряд новых войн. Это были войны, которые велись главным образом для сохранения равновесия и за политическое преобладание. Англия, Франция и Сардиния напали во время Крымской войны на Россию, защищая Турцию. Пруссия в союзе с Италией и Австрией боролись за руководящую роль Германии. Франция освободила Северную Италию от австрийского господства ценой Савойн. Италия объединилась постепенно в единое королевство. Затем Наполеон, следуя дурным советам, предпринял авантюру в Мексике во время Американской гражданской войны. Он посадил туда императора Максимилиана и быстро покинул его на произвол судьбы. Максимилиан был застрелен мексиканцами, когда победившее федеральное правительство стало показывать свои зубы. В 1870 году наступила давно назревавшая борьба за преобладание в Европе между Францией и Пруссией. Пруссия давно предвидела эту борьбу и готовилась к ней. Франция же была истощена финансовыми неурядицами. Её поражение наступило быстро и было полно драматизма. Немцы вторглись во Францию в августе. Одна из больших французских армий под предводительством императора капитулировала в Седане в сентябре, другая сдалась в октябре в Меце. а в январе 1871 года Париж после осады и бомбардировки оказался в руках немцев. По миру, подписанному во Франкфурте, провинции Эльзас и Лотарингия перешли к Германии. Германия, исключая Австрию, была объединена в одну империю, и король прусский был причислен к сонму европейских кесарей в качестве германского императора. В течение последующих 43 лет Германия играла роль руководящей державы на европейском континенте. В 1877-1878 годах происходила русско-турецкая война, но после того, если не считать некоторых перемен на Балканах, европейские границы оставались до некоторой степени устойчивыми в течение 30 лет.